Красивых девчонок я тебе могу выставить вагон. Глаза яркие, но холодные, рыбьи. Кому такие нужны? Женщина прежде всего объект желания, а уж потом идет красота. И такое ее и надо показывать. Как ты сказал? Как ее зовут? Мудите? Кажется, Мудите. Нет, это точно Мудите. Ты мне фамилию скажи, имя я не запомню. — Знай я фамилию, так не валялся бы у тебя в ногах, сам бы дотрюхал до справочного бюро. Ты верно меня не понял, я не собираюсь ее куда-то утащить, выгородить, по мне можешь ее допрашивать до помрачения, мне только адрес нужен, у тебя он есть. У тебя же не хватает только грузинки и лыжницы. — Не припомню что-то фотографии с кабаном. Ну, тогда ты слепой, или прикидываешься слепым, потому что боишься. Я попробую согласовать ваш вопрос с начальством. Будка-то у тебя вроде как у нормального, а душа заячья. Парень с нескрываемым презрением оглядел Бертульса с головы до ног, ловко повернулся и, видимо, забыв про линейку, ушел обратно в мастерскую. К черту эту работу! чертыхнулся Бертулис, заячья душа. А ведь прав он, заяц, которому надо играть дурака. Но самое неприятное из того, что выяснилось, архив-то неполный, в нем недостает снимков. Сколько же отсутствует? Десять? 10? Сто? Почему? Рассказ вне рамок следствия Шофер такси крутился на своем месте и всячески выказывал нервозность. Счетчик тикал, набрасывая по копейке. От калитки через весь участок тянется чисто подметенная дорожка к гаражу с сугробами по обе стороны. Карлис все еще видел Мудите, идущую по этой дорожке, идущую упругой неповторимой походкой. Прошло уже несколько минут, как она вошла в дом, но Карлес все еще видел ее. Пальто расстегнуто, в одной руке платоки, сумочка, волосы тяжелыми волнами спадают на плечи. Шофер, испытывающий, оглядывал владение жирака. Родственник его недавно выразил желание перебраться из деревни в город и просил поинтересоваться ценами на дома. Шофер аккуратно выписывал из рекламного приложения к вечерке адреса, по дороге осматривал и беседовал с хозяевами, так что уже считал себя специалистом в вопросах купли-продажи. Ему нравилось, глядя на законченное или незаконченное строение, решать своеобразный ребус. «Начнем с участка», — говорил он себе. «Участок тут больше шести соток, значит, еще в пятидесятых годах отводили. Вокруг у всех домишки были готовы, когда этот стал строиться». У всех они приплюснутые, четырехугольные, по типовым проектам той поры, и снаружи не смотрится, и внутри не ахти что, а у этого в два этажа с верандой и гаражом. Это уже говорит о шестидесятых годах, с их послаблениями, когда архитекторы по-другому запели. Домик, конечно, не игрушка, не какая-нибудь тебе дранка или шлакобетон, Хороший силикатный кирпич, дерево и оцинкованное железо на крыше. И теплица основательно построена. Колонки не видно, значит, в подвале насос, и стало быть, внутри все удобства, включая ванну. Сад, явно ухоженный, подумал еще шофер, глядя на высокие кусты гортензии вдоль изгороди и дорожки, на макушках которых еще темнели высохшие шуршащие шапки соцветий. «Интересно, что бы ты сказала, если бы я как-нибудь не явился ночевать домой?» — гневно произносил в это время Зигурд Жирак. Он стоял в коридоре у телефона и стаскивал в себя грязный запыленный ватник. Рукава слишком длинные, поэтому он их засучил, так что виднелись жесткие манжеты модной рубашки с серебряными запонками. Безупречно повязанный галстук лежит на животе. — Я пойду и скажу, чтобы он уезжал, — сказала Мудита, стряхивая тщательно выглаженных брюк жирака, приставший песок, и укоризненно добавила, — мог бы и переодеться, когда идешь в подвал. — Только переодеванием мне и заниматься. На дворе свыше двадцати градусов глаза стынут от холода. — Так я пойду и скажу, чтобы он уехал. Я скажу, что ты очень устал. «Нет, нет. Пойдем вместе. Я хоть взгляну на хорошего человека, который утром доставил мне жену обратно домой. Ну, перестань». Жирак все еще был полон подозрений. Торопливые объяснения муди -то их не рассеяли, хотя выглядели они логично, и прицепиться было не к чему. Жирак знал, что Мудита одна из организаторов новогоднего бала и понимал, что это накладывает на нее дополнительные обязанности. Мудита сказала, что некоторых гостей до восьми невозможно было выпроводить, а потом еще надо было убрать столы, подмести пол и вымыть посуду. На балу оказался ее школьный товарищ, которому посчастливилось вызвать такси, и он согласился сделать крюк и подбросить Мудита домой. Надеюсь. Ты не возражаешь, если я с ним познакомлюсь?» — скривясь, — сказал жрак, и стал искать на вешалке, чтобы ему надеть. — Зигурд, ну перестань изображать ревнивца противно. — Может быть, и ты пойдешь со мной, чтобы представить его. Я, между прочим, звонил тебе, но никто не подходил к телефону. Как будто ты не знаешь, что все... Остальные помещения перед праздником опечатаны. — А я и не подумал, — сказал Жирак, И сказал неправду. Сразу же после звонка он подумал об этом и позвонил на проходную. Но когда дежурная сняла трубку, он дал отбой. Было это часа в три ночи. По телефону были слышны далекие голоса и оркестр. А что он мог сказать дежурной? Попросил бы позвать Мудита? А знает ли она такую мудите? Ведь на базе работает несколько сот человек, а если и знает, где она отыщет ее в суматохе бала. Жирак надел хорошо сшитый пиджак и проверил, есть ли в кармане деньги. В пиджаке он не выглядел таким по-мужицки коренастым. Выдавали только красные натруженные руки с короткими пальцами. А так его можно было принять за начальника среднего ранга. Из калитки на улицу Жирак вышел первым. Мудит исследовала в нескольких шагах. Резкий взгляд мужа тут же отыскал на заднем сиденье Карлиса, и в нем вновь забурлила ярость, скопившаяся всю ночь. Слишком уж красивое и молодое лицо. Жирак обошел машину и открыл переднюю дверцу. — С Новым годом! — сказал он, взглянув на счетчик, и протянул шоферу пятерку. — Сдачи не надо потом резко повернулся и подал Карлису руку. — Жрак, муж Мудите. — Валдер. И тут он увидел рядом с Карлисом костыли и большой сверток, в котором находилось старинное ружье. — Ты гляди, они мне тут театр разыгрывают, — подумал он, приходя в еще большую ярость. — Могли бы и без бутафории обойтись. — Раньше он никогда в верности Мудиты не сомневался, и поэтому теперь сомнение удвоилось. Этот юнец наверняка наставил мне рога, если они разыгрывают такой спектакль. Костыли, видите ли, ему понадобились. Мудиты про вас так много рассказывала. Рад познакомиться. Как насчет бокала шампанского? Зиги. Оставь его в покое. Он устал, ему надо домой. Взволнованно сказала Мудите, подойдя к дверце. — Всего лишь бокал. А потом я вызову такси. Телефон у нас есть. — Согласны? Жрак пристально глядел в растерянное лицо Карлиса. — Я школьный товарищ, Мудите. Мы в одном классе учились. — А я вам помогу вылезть. Мудите про вас столько рассказывала. Мудита стиснула губы, ничего она не рассказывала, а жрак уже распахнул заднюю дверцу и чуть ли не силой вытащил Карлиса из машины. — И и просит. Она тоже хочет, чтобы вы зашли, посмотрели, как мы живем. — Посмотрим. Знаешь ли ты, как костыли подмышку приставить, красавчик? — Возьмите, пожалуйста, этот сверток. Там ружье... Оно нам нужно было для одного номера.